Глава 17 Девушка молчала, глядя на свои руки. Ей, видимо, не хватало сил, чтобы начать свой рассказ. А я не торопила её, понимая, что она испытывает стресс. «Я из деревни», — наконец сказала она. «Первый раз в городе одна». «А где ваши родители?» — спросила я, понимая, что разговор потихоньку, но клеился. «Матушка умерла месяц назад, а отец сейчас... сейчас...» Она вдруг расплакалась, спрятав лицо в ладони. «Что с вашим отцом?» Я погладила её по вздрагивающей спине. «Прошу вас, не плачьте, расскажите мне всё». Тония высморкалась в платочек и подняла на меня покрасневшие глаза. «У моего отца была кузня в деревне, но она сгорела две недели назад». Это был единственный доход для нашей семьи. После этого отец словно окаменел. Он сидит у окна и смотрит на пожарище. Просто молча сидит и смотрит. Ни я, ни брат не можем достучаться до него, а денег почти не осталось. Я решила пойти в город, чтобы найти работу, но никто не хочет брать деревенскую девушку. Потому что, как сказала одна кондитерша, сельским жителям не хватает воспитания и такта но я окончила школу, умею читать и считать, и никогда не была невоспитанной. Конечно, она не права. Мне сразу пришло в голову, что Тония ходила просить работу у сестёр Кристал. Если человек из деревни, это не значит, что он дурно воспитан. Скорее, это богачи, зазнавалы и выскочки. Тония засмеялась сквозь слёзы, но потом снова загрустила. «Мне придётся вернуться домой ни с чем». Я не смогу работать на улице наслаждений. Никаких улиц наслаждений. Проворчала я и сунула ей в руку бутылку с лимонадом. Тония, у меня есть к тебе предложение. Я буду обращаться к тебе на «ты», хорошо? Да, конечно. Она кивнула с интересом и надеждой, взглянув на меня. Пойдёшь работать ко мне на почту? На почту? Она даже побледнела от волнения. вы «Ты можешь устроить меня на почту?» «Могу. Но твоё жалование пока будет небольшим», — сразу предупредила я её. «Если ты согласна». «Согласна. Согласна!» Она вдруг бросилась мне на шею, чуть не расплескав лимонад. «Спасибо тебе большое!» Я тоже обняла её, чувствуя удовлетворение от своего поступка. «Ничего. Найду средства ей на зарплату. А дальше будет видно». В конце концов, нам с Балриком будет легче. «Давай съедим эти вкуснющие булочки и пойдём разносить почту», сказала я, поднося ароматную выпечку к носу. м, -м какой аромат!» «А куда мы пойдём?» Девушка немного успокоилась и тоже взялась за булку. По адресам, на которые пришла корреспонденция. «Завтрашнего дня станешь ходить с почтальоном. Балрик покажет тебе город, чтобы ты знал расположение улиц» ответила я. И она удивлённо повернулась ко мне. «А разве ты не почтальон?» «Я хозяйка почты», — призналась я. «Леди Рене Браунинг». «Леди?» — Тоня даже немного испугалась. «Простите меня, что называла вас на «ты». «Всё нормально. Называй меня на «ты», когда никого нет рядом», — позволила я. «Надеюсь, мы станем подругами». Наверное, ей было дико слушать такое от леди. Пусть я и была грязнокровкой, но всё же моё положение выше, чем у многих. Расправившись с лимонадом и булочками, мы быстро разнесли почту, которой, к счастью, было не очень много. Тоня с интересом наблюдала, как я кладу конверты в почтовые ящики, а потом сказала, «В этом нет ничего сложного». «Да, это несложно», Но запомни, к корреспонденции нужно относиться серьёзно. Ни в коем случае нельзя допустить утери. Иначе это грозит нам огромными неприятностями. Есть особо важные письма. На них стоит пометка, и их пока будет разносить Балрик. Или я. Вернувшись на почту, я увидела Тилли, сидящую за почтовым прилавком. По её лицу было понятно, что опять что-то случилось. «Леди Рене, вам стоит поговорить с лордом», — начала была она, но, увидев за моей спиной Тонию, замолчала. «Тилли, познакомься, это Тония. Она будет работать у нас почтальоном». Я усмехнулась, видя, как вытягивается её лицо. «Сейчас начнётся». «Леди Рене, мы сможем потянуть ещё одного почтальона», — осторожно поинтересовалась женщина. «Вам придётся кое от чего отказаться». «Мы справимся», — я ободряюще улыбнулась Тони, которая напряглась после её слов. «Не переживай, Тилли добрая, она заботится обо всех нас». В этот момент на почту вошёл Балрик и, увидев девушку, удивлённо произнёс. «Тония, что ты здесь делаешь? Как здоровье батюшки?» «Благодарю вас, всё так же. Отец очень переживает», — ответила она и быстро взглянула на меня. «Я так понимаю, ты знаком с Тонией?» — спросила я у почтальона. «Конечно. В деревне я всех знаю, ведь ношу туда почту», — закивал Балрик. «Семья Тонией очень хорошая. Её батюшка — лучший кузнец в округе». «Был». «Теперь Тония будет работать с нами. Девушка первое время походит с тобой. Научи её всем тонкостям», — попросила я. «Хорошо?» «Конечно, леди Рене». Если почтальон и хотел что-то сказать против, то всё же не посмел. Завтра утром я возьму Тонию с собой. Вот всё и решилось. Я повернулась к девушке. Тилли покажет тебе твою комнату. «Мне можно сходить в деревню?» — попросила Тония. «Предупредить отца и брата. Они станут переживать». «Конечно. Заодно возьмёшь вещи, которые тебе понадобятся». Я чувствовала между лопатками недовольный взгляд Тилли. Нужно поговорить с ней. Тоня ушла, а я направилась на кухню, чтобы выпить воды. Тилли и Балрик потопали следом, видимо, ожидая от меня объяснений. На столе снова стояла корзина с цветами, пылая ярким пятном на фоне белоснежной скатерти. «Опять лорд Диллингтон», — проворчала я, и тут же услышала недовольный голос Тилли. Нет, вы представляете, что он себе позволяет? Леди Рене, поговорите с ним и объясните, что вас оскорбляет такое настойчивое внимание. Только посмотрите, что говорят эти цветы. Леатрис, я буду пробовать снова и снова. Петунья, раздражение и гнев из-за того, что вы не слышите его. И тут же Тубероза. Опасные удовольствия и намек на то, что ему нравится ваша непредсказуемость. Когда это вы были с ним непредсказуемы, леди Рене? «Понятия не имею, что он имел в виду», — я пожала плечами. «Кто знает, что у этих лордов на уме?» «Что бы ни появилось у него на уме, это в первую очередь грозит вам. А если он захочет близости, что тогда?» Тилли пришла в ужас от своих же слов и, опустившись на стул, схватилась за сердце. «За что нам такие испытания?» Балрик бросился успокаивать её, а я лишь улыбалась. Пусть только попробует предложить мне нечто подобное. Пожалеет. Хватит переживать о том, что ещё не случилось. Я напилась воды и спросила, как там моё платье? Джуди уже начала шить. Я поселила её в своей комнате, — ответила женщина, а потом, вспомнив о Тонии, нахмурилась. Леди Рене, зачем вы взяли на работу эту девушку? Мы ведь недавно говорили о том, что у нас нет возможности нанять ещё одного почтальона. У неё очень сложная жизненная ситуация. Знаете, где я нашла её?» Я на секунду замолчала, после чего Балрик и Тилли нетерпеливо уставились на меня. «И где же?» Почтальон подался ко мне всем телом. «Леди Рене, не томите!» «Возле улицы наслаждений. Она хотела искать работу там». Силы небесные, ахнула Тилли. Бедное дитя. Конечно, пусть остаётся у нас. Найдём ей несколько монет на жалование. Вопрос с Тонией был решён. Осталось решить вопрос с лордом Дилингтоном. Тилли всё-таки была права. Эти ухаживания рано или поздно выльются во что-то более нехорошее. Зазвенел дверной колокольчик, и я выглянула из кухни. Это был молодой мужчина в красной курточке, похожий на лакейскую. На голове залихватски кренилась набок бок красная кепи, а кисти рук обтягивали белоснежные перчатки. Я вышла к прилавку, и он протянул мне конверт с гербом. «Послание из поместья Рыжие болота». Слуга поклонился мне и вышел. «Что там?» Тилли заглянула через моё плечо. Послание из поместья лорда Коулмана. Не став тянуть, я распечатала конверт. В нём находилось небольшое письмо, или скорее уведомление, в котором говорилось, что первородные леди изменили дресс-код бала. Теперь только они могли выбирать, в каком костюме быть на этом мероприятии, а остальные девушки должны быть исключительно розами. Далее следовало описание, как должен выглядеть наряд. «Вот куры!» — воскликнула я, забыв, что Тилли рядом. Но на удивление она отреагировала совершенно неожиданно. «Куры есть, леди. Завистливые, манерные особы. Это ведь они специально сделали, чтобы никто из девушек не выделялся на их фоне». «Не на ту нарвались. Все равно приду в придуманном мною наряде», — зло произнесла я. «Кто они такие вообще?» Но как же правило? Тиле ткнула в описании платья. «Закон как столб. Его нельзя перепрыгнуть, но можно обойти. Так же и с правилами». Я хитро улыбнулась. «Они хотят розу? Значит, буду розой. Но какой?»